Она стоит на просторной крыше гигантского небоскреба рядом с Ленкой. Так глядит с искренним сочувствием, даже уголки губ страдальчески опущены. Кажется, в мире кроме них двоих не осталось больше никого. Девушка б о я з л и в о смотрит вниз, от страха потеют ладони. Не видно города внизу, все окутывает клубящийся черный туман. Прыгнем вместе! Вдруг предлагает н а п а р н и ц а и протягивает руку. Подчиняясь чужой воле, кэс двигается вперед. Идти не хочется, как будто не она всего несколько минут назад мечтала о покое и забвении. Внутри бьется и кричит от ужаса что-то очень-очень важное, какая-то необезумевшая еще часть сознания. Жить, жить! Она вдавливает этот крик вглубь души, делая совсем неслышным. Давай. Соглашается Кассандра и берет Ленкину руку в свою. Время останавливается. Последний шаг, всего один. Его проще делать, когда рядом есть кто-то, готовый разделить ужас падения и восторг исчезновения. Но позади возникает высокая фигура, и на крыше будто становится меньше места. Аленка предательница тут же вырывает ладони с холодных пальцев единомышленницы, льет н к мужчине, прячет лицо в твердое плечо и замирает б л а ж е н с т в у я Амон берет белокурую голову кокетки в ладони, сейчас поцелует. Кассандра хочет зажмуриться, боль, что он снова выбрал не ее, мешает дышать. Но демон бросает поверх светловолосой девичьей макушки пронзительный взгляд на свою жертву и утой холодеет в груди. Мужчина улыбается и не отводя глаз, резко сталкивает доверчиво ждущую п о ц е л у ю Ленку в клубящуюся мглу. В лице его ничего не меняется. Все с той же холодной улыбкой он смотрит на другую свою жертву, а в зрачках клубится та самая тьма, которая поглотила беззвучно рухнувшую с крыши девушку. Амон делает шаг вперед. Кассандра смотрит, не отводя глаз. Беги, беги, беги! надрывается все тот же голос, который минуту назад требовал жить. Словно услышав эти мятежные мысли, палач бросается к своей жертве. Неужели человек может двигаться с подобной скоростью, хотя какой он человек? Страшно, невыразимо страшно. Поэтому Кэс отпрыгивает в сторону и, зажмурившись, делает шаг с крыши. Ледяной ветер ударяет в лицо. Она раскидывает руки ему навстречу, словно надеясь не упасть, а взлететь. Но где-то наверху слышится яростный звериный р ы к И в ту же секунду девичье тело оказывается безжалостно схвачено. Хочешь умереть? Шипит мучитель. Я тебе помогу.